Глава двадцать в о р а Горан молчал, снова переводя взгляд то на меня, то на Ди. Я ничего не говорил и просто дожидался хоть какой-то реакции на вопрос. Он прав, Найт, мне лучше остаться и никуда не уходить. п о т у п и в взгляд, сказала она. Глаза Ди были на мокром месте, хотя я вроде ничего плохого в общем-то и не сказал. Но почему? Объясните. Я не понимал, к чему они клонят. Когда Дей только прибыла сюда, я работал с ее разумом, помог справиться с болезненными мыслями и воспоминаниями, избавить их от красок эмоций. Каким-то образом. Я приподнял бровь от удивления. Магия? Горан хмыкнул. Духовные практики, гипноз и многое другое. Если она окажется рядом с порталом или вообще пройдет через него. то все, от чего она страдала, вернется вновь с новой силой, с новой оглушающей болью. Я взглянул на Дину, она только кивнула. Она прекрасно знала это, и вот в чем она никак не хотела признаваться. Только если эмоции подрезали, зачем ей была нужна сегодняшняя ночь? Просто так? Я думал, что ты так и так все помнишь и чувствуешь. Только малую часть. Честно признала она. Помню все. И н н и черных, и сестру с отцом, которые творили ужасные вещи, и Найта, и я помню все н о чувства и эмоции приглушены, а часть их и вовсе исчезли, понимаешь? Я помню обо всем, но это больше не приносит мне таких сильных страданий. А говорила, можешь уйти, когда хочешь. Я неспешно поднял рюкзак с земли. Могу, но я не хочу снова столько боли и эмоций. Мне было нелегко. Я очень рада, что ты пришел, что побыл рядом и что дал обещание, но я хотела бы пойти с тобой. Ди запнулась и недолго помолчала. Наверное, если подойду к курортной зоне или увижу портал, не смогу устоять, но тогда я не знаю, что тогда со мной будет. Поэтому Горан против, чтобы я уходила отсюда. Из-за заботы, не из-за чего-то еще. Я тут не в плену, это правда. Она очень несмело улыбнулась. Будто боялась, что я устрою какой-то скандал. Но ответ на вопрос оказался куда проще, чем я мог подумать. Несмотря на это, было как-то не по себе. Значит, не станешь провожать? спросил я, решив не продолжать этот р а с спрос. Ди покачала головой. Она стояла и молчала, будто не решаясь что-то сделать. Я подошел ближе и просто обнял ее, снова вдохнув аромат е ё золотистых волос. Ди сначала напряглась, но после расслабилась и уткнулась мне головой в грудь. Она вздохнула так отчаянно и прерывисто, что в какой-то миг я хотел предложить ей уйти с нами, несмотря ни на что, на обещать, что излечу душевные раны, что буду рядом и все остальное. Только вот мы оба прекрасно знали, что это не так. Что бы я сейчас не сказал, все это будет только фальшивой попыткой загладить ошибки и вину другого человека. И Ди это тоже прекрасно понимала. Не знаю, сколько мы так простояли, но это было больше похоже на безмолвный разговор, чем на молчаливое неловкое прощание. Спасибо. Ди оторвалась от меня и подняла взгляд. Я рада, что смогла снова увидеть тебя. И тебе спасибо. Я поправил ей выбившуюся прядь. За спиной Горан крякнул что-то неразборчивое, и я понял, что долго он так нам стоять просто не даст. В последний раз заглянув Ди в глаза. Я вернулся к адресу Исиду. Мы остановились у самого края курортной зоны. С той стороны, куда мы вышли, все было обнесено вполне себе реальным сетчатым забором, за которым уже виднелись х о ж е н ы е тропинки туристов. Я, кажется, даже слышал какие-то голоса вдали. Ты сам-то идешь дальше? Я покосился на Горана. Да, только здесь мы разойдемся в разные стороны. Отойдем. Я пожал плечами и последовал за Гороном. Мы отошли буквально на несколько метров. Он смотрел на меня серьезно и очень внимательно. Больше не возвращайся сюда, коротко сказал он, как только мы остановились. Почему? Потому что пройдет много времени. Мне стоило больших усилий сделать так, чтобы Ди забыла о тебе. По крайней мере, чтобы воспоминания не отдавались в ней такой больью. Он говорил очень серьезно. Не забывай, сколько лет прошло для нее. Не я так поступил с ней, отрезал я. Знаю, кивнул Горан. Но тем не менее. Я думаю, ты сам сможешь найти хранилище, которое тебе нужно, а ее больше не трогай. Если обещал передать информацию о родном мире Ди, сделай это через к и р и а н а Напиши записку. Я обещал ей, да, подтвердил я. Будет странно, если просто пропаду. Уже пропадал. Я советую тебе просто исчезнуть. Рано или поздно она успокоится и забудет. Ей нельзя через портал. Да, да, я понял. Ты затуманил ей разум. Вот уж услужил. Хмыкнул я. Это было ради ее же блага. Я видел вас на пляже. Ты, конечно, молодец, что исполнил ее просьбу. Но даже не подумал, что Ди будет от этого только хуже. Я приподнял бровь. Так вот, кто мне п р и м и р е щ и л с я в кустах? Она доверяет мне. Мне бы хотелось подарить ей чувство надежности, защищенности и семьи. Ты не дашь ей этого. Ты вернулся и разбередил раны, которые почти зажили. Горан продолжил свою речь. Атрес и Сид то и дело косились на нас. Люди Горона следили за обстановкой, но мне все равно был не очень приятен этот разговор, точнее совсем неприятен. Я не знал. Попытался снова вставить я. э т о Найт не выполнил обещание п р и т и з а н е й Я же свои обещания выполняю, потому что я с а н Кари. Мне все равно. Горон скривился. Если ты явишься сюда еще раз, я прикажу своим людям убить тебя на подходе. Как я и сказал. Если ты хочешь, передай письмо через к и р и а н а Иди, получит это письмо. Я улыбнулся уголком рта. При таких раскладах и условиях я сомневался, что Горан передаст ей хоть какую-то записку. Я подумаю. Что ж, звучит вполне честно. Я коротко выдохнул. На последок скажи мне вот что. На мгновение я задумался, как правильно сформулировать свой вопрос. Что ты хочешь знать? Не терпеливо спросил Горан. Когда ты работал с Разумом Ди, не было ли информации о хранилище? Почему-то мне кажется, что она знала, где находится часть артефакта. Нет, Горан покачал головой. Ничего подобного она не говорила. Видимо, п р е д ы д у щ и й х о з я и н этого тела все-таки не на сто процентов доверял Ди. Я тоже думал об этом. Если Найт хотела безопасить все возможные пути. То мог говорить дни чистейшую правду, но сейчас у меня было понимание сути нуана, лжебугалияма, вторая часть к л ю ч а и кусок артефакта. Пока этого было достаточно. Жаль, ответил я. Прости, что пришлось ворваться в вашу жизнь. Горан хмурился и молчал. Я чувствовал, что он хочет сказать мне что-то еще. На счет дик, конечно, в чем-то он был прав, но иначе я просто не мог. У меня не было ни другого пути, ни других н а м ё т о к Сейчас я знал, что могу поискать, как и Найт, второго приятеля Прадеда. Но до рассказа Ди я вообще не считал это чем-то весомым. Просто больше не являйся. Вот и все. Снова повторил Гуран. Она в безопасности и будет счастлива, насколько это возможно. Я пообещал ей это, когда она только появилась в Цивиме, и от своих слов не отказываюсь. Хорошо. Я протянул Горану руку. Я не вернусь. Неуловимая Ди нашлась, и сейчас мне казалось, что закончилось нечто очень важное. Было жаль, что настоящий Найт так этого всего и не узнает. В моем обещании был маленький подвох, Лазейка. Я пообещал, что не вернусь, но может быть. Впрочем, сейчас это было не столь важно. Пусть Ди будет счастлива, а я просто сделаю то, что когда-то пообещал ей Сам Найт. Прощай, с а н к а р е Найт. Горан опустил т мою руку. Прощай, Горан. Я кивнул, о т р е с у и сиду. Горан развернулся к своим людям. На этой границе курортной зоны уже можно было не быть предельно осторожными и не оглядываться постоянно по сторонам. Я шел чуть впереди и молчал, старательно переваривая то, что произошло в этом мирке. Так странно. В Канто не прошло всего-то несколько часов, а тут все в порядке? Сид догнал меня. Что сказал Горан? Неважно, отмахнулся я. Мы получили то, зачем пришли. Я думал, что будет сложнее. Возможно, предчувствие указывало на нечто иное? Сид хмыкнул. Да уж. Я не думал, что с Ди будет все вот так. А теперь мне приходится снова уходить, оставляя ее в другом мире. Она, возможно, даже не узнает, справился ли я, спас ли ее родной мир. Внуо, н а отправимся вместе. Теперь уже рядом оказался Атрес. Эти двое б у д т о п ы т а л и с ь меня отвлечь от чего-то, хотя я ни о чем таком и не думал вовсе. Мысли менялись, ощущения от всего происходящего тоже. Наверное, Атресу и Сиду сложно было уловить это во мне. Посмотрим. Я покосился на брата. Сначала доберемся до дома. После перехода я понял, что в Кантоне только-только начались сумерки. Еще даже солнце не зашло до конца. Я уже привык, что сутки тут немного длиннее, чем двадцать четыре часа, но все равно удивлялся этой разнице во времени. Двое суток против нескольких часов. Я, наверное, поеду. Сид протянул мне руку. Немного денег есть, хватит, чтобы поймать попутку до да х а л у п ы Ладно, протянул я, отвечая на рукопожатие. Тогда на связи. Я не думал, что Сит решит так быстро ретироваться по возвращении, но судя по лицу, у него не было никакого желания стоять рядом с порталом и дальше. Мы тогда тоже домой, да? Я повернулся к Атресу, и тот кивнул. Сейчас я больше всего хотел поговорить с Бласом и рассказать ему о новостях. Может, дед сможет вспомнить что-нибудь полезное. Я отбросил роящиеся мысли. Тут даже день не закончился, а я ждал каких-то невероятных новостей. Поехали. Атрес слегка толкнул меня в плечо. Сами доберемся. Я поправил лямку рюкзака и обернулся на Сида, который уже удалился. Как-то он странно и слишком быстро попрощался. Обычно у него было куда больше рвения помочь мне в чем-нибудь еще. Да, у нас тоже деньги на такси есть. Атрес тоже выглядел измотанным. Видимо, я один не ощущал д жетлага от перехода из мира с одной скоростью пространства-времени в совершенно другой. Пока ехали домой, я был решительно настроен сразу взять б л а с а за жабры и заставить подумать своей седой головой, где нам взять Нормана и когда уже наконец починит компьютер отца Найта. Но Бласс л и ш к о м рано ушел спать. Я коротко поздоровался со всеми и, не став рассказывать подробностям Марси и Ксии, е поднялся в свою комнату. Хотелось поскорее завалиться на мягкую кровать. Они бы меня расспрашивали о Ди и о том, что произошло в с и в и м е а мне сейчас не хотелось говорить об этом. Даже просто лежа на кровати я чувствовал пульсацию энергии в куске артефакта, который сейчас валялся на полу в рюкзаке. Сол, негромко позвал я. Странное ощущение. Связь с божественной энергией становилась сильнее. Но несмотря на э т о м о й покровитель совершенно не торопился откликаться на призыв. Сол, эй! Надо мной появилось улыбающееся лицо и с е р к н у л о желтыми глазами. Давно не виделись, я тут кое-что почувствовал. Сол у л ы б и л с я во все зубы и висел прямо надо мной. Если уж почувствовал артефакт, то сам бы и достал его. Зачем ждать? Передай его мне. б а ж у к улыбнулся еще шире. Я нехотя поднялся с кровати и дотянулся до рюкзака. Осколок е л е заметно вибрировал в моей руке и подсветился желтоватым светом, когда я передал его Солу. В этот момент я даже не сразу понял, что произошло. Золотистое сияние, исходящее от покровителя, на мгновение потухло, потом пошло рябью и сменило свет на бордовый с черными вкраплениями и всполохами. Это что? Я сделал шаг назад. Кусок артефакта в р у ч и щ а х Сола исчез, а сам он будто о с т о л б е н е л закрыв глаза. Если бы я не знал, что человеческие эмоции богам, если не совсем чужды, то сильно искажены, то сказал бы, что б о ж о к испытывает страх или сильную душевную боль. Сол, тот только поморщился, ничего не ответив. Его обычный вид казался тусклым и серым. Я начал вспоминать, негромко проговорил он. Что именно? Как-то Сол показывал мне воспоминания о своей человеческой жизни, но никаких внешних изменений я тогда в нем не видел. Я сам, будто находился в каком-то подобии абсолюта, где-то между измерениями, но сейчас все выглядело совсем иначе. Где я был? Коротко ответил тот, распахнул глаза. И где же? Меня смущал его вид. Я надеялся, что разблокированные воспоминания не станут для Башка чем-то критическим, и он не сойдет с ума. А то в последнее время слишком уж много информации о поехавших с а н к а р и и богах. Я не знаю, как это назвать. Тот качнул головой. Но это забытие, где умирают божества. Любые, от самых простых до самых древних и первородных. Там нет энергии, там нет силы и возможности что-то создать. Бесконечное ничто. И это внушает страх? Я наконец решил подойти немного ближе. Внушает, честно ответил Сул. Он даже сейчас не кривлялся, просто честно отвечал на вопрос, что меня удивило. Неужели это самое забытие настолько могло быть страшным для башка? Как так вышло? Я пока не говорил Сулу а л и я м е ведь если в словах Ди могли быть неточности... то не стоило вот так в с е вываливать на соло. Боги связаны абсолютом. Даже я уже почти мог чувствовать связывающую в с ё воедино энергию. Вытолкнула. Еле слышно просипел сол. Чем-то сильным, черным, проникающим в абсолют. Я не настолько силен и не мог сопротивляться. Даже когда артефакт был целым, удивился я. Да. Бажук кивнул. Я вспоминаю, что это нечто было связано с артефактом, с Санкари. Сол перевел на меня взгляд. Это сделал не Кайрос. Тут же заявил я. Точнее, он имеет к этому отношение, но за доли секунды Сол оказался рядом со мной и снова выглядел более огромным, чем в обычной форме. Мой же Санкари предал меня. Прошептал он, вертикальные зрачки стали узкими, почти неразличимыми. Не знаю, как было на самом деле, но это не было предательством. Это было ошибкой. Поспешно проговорил я. Понимаешь, не он один замешан был в этом. Был еще с а н к а р е Норман н и н и к е и л и а м ставший л ж е богом. Как сказать-то? Я замешкался, а сол завис над полом. Не помню. Он почесал виски. Ничего не помню, только силу, вытолкнувшую меня из всего возможного. Такое непростительно. Норман Санкари. с у л снова уставился на меня, а я пожал плечами. Понятия не имея, что с ним стало. Только я хочу самого найти, ладно? Мне нужно переговорить с ним, прежде чем я отправлюсь в Ноан. Я его найду, прошепел с у л И сам спрошу все, что мне нужно. Подожди, ты не понимаешь. Я попытался вразумить его. Нет, это ты не понимаешь. Голос Сола снова забрался мне под ребра, как в тот раз, когда я пытался сбежать из Кантона. Ты не знаешь, что я ощущал, когда был там. Это хуже, чем смерть. И Я узнаю, как они это сделали на самом деле. Стой, давай поговорим, решим, как будет лучше. Я потянулся к Солу, но браслеты на руках начали зверски жечь кожу. Я зашипел от боли и согнул с я пополам, рефлекторно хватаясь за з а п я с т ь е Уверимся. Отрывисто бросил сол и исчез с каким-то свистящим звуком. Твою-то душу. Браслеты все еще жгли. Я проморгался и понял, что божок все-таки исчез. Вот ведь.